В середине XIX века, перед самой реформой 1863 года, замечается стремление у властей смягчить публичную экзекуцию. Удары плетью были спущены со спины на более мягкие части, так как на этом месте они были менее чувствительны. Несколько иначе совершалась процедура наказания в Лифлянской губернии. Что касается в частности женщин, то лифлянские, эстлянские и курлянские генерал-губернаторы в конце 50-х годов доносили, что в лифлянской губернии уголовное наказание женщин производилось через палача на устроенном в публичном месте ашафоте, прутьями в Риге только в будни, утром в 8 часов, а в других местах и в воскресные дни, но по окончании богослужения. При наказании преступница становилась у позорного столба и поднималась руками вверх. Спереди прикрывалась передником и получала удары по обнажённой спине, а в дерпке по задней части и ляжкам. К сожалению, неизвестно, что это был за передник. Можно думать, однако, что он был подобен фартуку, употреблявшемуся некоторыми помещиками оззейской губернии при наказании женщин. Этот фартук, как нам сообщила Кельт, делался из зелёной материи и имел форму треугольник. Публичная экзекуция сопровождалась клеймением. Вместо прежних знаков накладывали теперь буквы К А Т. Для прочности натирали рамки особой смесью индиго с тушью. Вообще, по справедливому замечанию князя Мещерского, эта операция была похожа на татуировку индейцев. Клеймили тоже в Сибири за побеги ссыльно-каторжных буквами СК ссыльнопоселенцев, СП, и бродяг, Б. Им накладывали знаки на руки без всякой торжественности в тюрьмах. В 1845 году 21 июля Государственный совет постановил, чтобы на беглых, на сильно каторжных и сильно поселенцах клеймение производилось под одним из фельдшеров, состоящих при врачебной управе, в присутствии чиновника полиции уездного стряпчего и врача, который был ответствен за правильное наложение клейм. В 1848 году медицинским советом была составлена инструкция фельдшерам для наложения клейм. Но несмотря на то, что врачи и фельдшеры обязаны были надзирать за этой операцией, знаки часто стирались. Это дало повод возбудить вопрос: не следует ли таких преступников клеймить вторично? Однако правительствующий сенат не нашёл оснований для повторения подобного наказания.